Глава вторая. 14 дней и 2 часа с начала эксперимента. Спустя пару часов после звонка рабочих клиника Мещерского превратилась в масштабное место для следственных действий. Парковку обнесли желтой лентой. Шумно переговариваясь, повсюду сновали полицейские, судмедэксперты, криминалисты, кинологи. Из здания донеслись голоса врачей. Дежурная полицейская Алиса Лопатина и ее напарник поспешили к крыльцу, чтобы помочь медикам спустить каталку с единственной выжившей. Катя была без сознания. Ее накрыли серебристым спасательным одеялом. На тонких пальцах висели датчики. Каталка скрылась в карете скорой помощи, и машина тронулась. Завыла сирена. К зданию клиники подъехал старенький «Форд» изумрудного цвета. Из машины вышли Брындин и Заварзин. Сергей протянул напарнику затычки для носа и посоветовал отложить сэндвич на потом. Напарники прошли в холл, коротко поздоровавшись с коллегами. На первом этаже криминалисты снимали отпечатки пальцев, фотографировали улики, сотрудники отдела кибербезопасности копировали материалы с серверов профессора. Сергей и Дима спустились в подвал и прошли в гостиную. На полу в центре комнаты в ряд лежали шесть черных пакетов с трупами. Двое сотрудников осторожно уложили на пол седьмой пакет. Сергей ослабил, ставший вдруг тесным ворот рубашки. В своей карьере он повидал многое, но такого не мог даже представить. Помещение эксперимента и туннель выглядели так, словно тут была бойня. Стены разбиты до труб, мебель перевернута, замок в стальной двери разобран. Повсюду пустые бутылки и пустые упаковки из-под еды. Пустой аквариум. На стенах и на полу засохшие пятна крови. Здесь люди боролись за жизнь и отчаянно пытались отсюда выбраться. Напарники не говорили друг с другом, думая каждый о своем. Сергей не мог поверить, что Мещерский, человек которого он уважал, и с которым работал не один год, мог совершить подобное. Впервые засомневался в себе, прокручивая в голове годы их знакомства, но так и не смог вспомнить ни одного красного флажка. Неужели он так ошибся в человеке? Дима злился на то, что его планам, кажется, опять не суждено сбыться. Отсидеться в тихом месте не удастся. Дима давно мечтал уйти из органов. Грубые нравы, лизоблюдство, необходимость терпеть унижения, кому такое понравится. Но карьеру за Диму выбрал отец, и он не имел права ослушаться. Когда Дима оказался вдали от тирана-отца, он надеялся изменить свою жизнь. После молчаливого перекура следователи вернулись в здание, чтобы осмотреть место, где нашли девушку. Комната не больше полутора метров в длину и 80 сантиметров в ширину. Под потолком камера наблюдения с датчиком движения. Дверь кладовки изнутри исцарапана. Криминалист убрал испачканную в крови карту вентиляционной шахты и фрагмент ногтя жертвы в пакет для вещдоков, Исследователи вошли внутрь. Затычки для носа не справлялись, и Дима с трудом удержал содержимое желудка. Сергей забрался на стремянку, осмотрел вентиляционную шахту. Он посветил фонариком вглубь шахты. Кроме решетки, ничего интересного не обнаружил. «Херня какая-то, честно говоря. Я профессора семь лет знаю. Ну, не мог он, понимаешь?» Заварзин равнодушно пожал плечами. Ему не хотелось вовлекаться в это дело, и уж точно он не собирался сочувствовать подозреваемому. «Может, я лучше в отдел поеду? Бумажками займусь?» Сергей вплотную подошел к напарнику. «Заварзин, а ты не охренел?» Сквозь зубы прошепел он. «Мы же тут две недели назад были. Пока они там, врубаешься? Если Митрич узнает, таких насует мало не покажется». «Я же у вас временно. Все равно дело отдавать?» — не терял надежды Дима. «Да насрать мне, временно ты или навечно. Я за нас двоих отдуваться не собираюсь», — скороговоркой проговорил Брындин. «Будем вместе это дерьмо разгребать. Дело закроем, а дальше делай, что хочешь». «Ладно», — не сразу ответил Дима. Он уже привык к вспыльчивому характеру своего наставника и отлично изображал подчинение. «Да, пап, без проблем, пап». Следователи вернулись в холл. Брындин заметил начальника и, бессознательно выпрямив спину, двинулся навстречу полковнику. Дима поплелся следом. Дмитрича он не боялся, но тратить на него энергию не хотел. Сергей протянул начальнику руку. «Здравия желаю, товарищ полковник». «Здорово, здорово». «Личности установили?» — устало спросил Митрич, скользнув по Заварзину холодным взглядом. «Устанавливаем, Олег Дмитрич». «Девчонка как?» «Увезли в третью. Как придет в себя, сможем допросить». «С Виктором что?» «Объявлен в розыск. В Интерпол тоже отправили. Тут до границы-то. В институте и дома не появлялся». С сотовым оператором ребята работают. — Товарищ полковник, мы вот только-только приступили. — Брындин, не суетись, — прервал его полковник. — Виктор с нами столько лет работал. В общем, обосраться нельзя. Понял меня? Я хочу знать, что тут произошло, по секундам. К полковнику подошел майор, что-то шепнул ему на ухо. — Губернатор звонит, просит ввести в курс дела. Дмитрич жестом поманил Сергея. Дима вышел во двор. «Может, мы тебе в напарнике Скворцова дадим? Ильшумакова? Шумакова?» «Дел-то серьёзное», — предложил Сергею полковник. Сергей посмотрел в окно. Дима угощал сигаретой рабочего, нашедшего Катю. «Олег Дмитрич, не буду я его менять. Он хоть и генеральский сынок, но парень толковый. Молодой, у него глаз еще не замылен». А мне свежий взгляд не помешает. Ну, смотри, Сережа. Спрашивать буду с тебя. Все, иди работай. Все ресурсы вам в руки.